Глава 4 Ночью я сжег мосты. Не фигурально выражаясь, а в прямом смысле. Думал, думал, ворочаясь на кошме закутавшись в бурку, изводя себя мыслями, доводами и контрдоводами, и в конце концов встал, подошел к прогоревшему костру и сжег в нем письмо, которое мне случайно досталось от фельдъегеря. Мог сразу отдать его полковнику Астахову. Мог вчера, раскаявшись поведать о нем генералам. На колени бухнуться на ковры в кибитке, склонить повинную голову, но выполнить последнюю волю царева гонца. И все. Обсуждение, как степь с пустыней побороть, свернутые генералы вздохнули с облегчением и тут же начали бы судить, рядить, как домой будут возвращаться, где переправы через Волгу искать. Можно было так все обставить, что меня бы не стали ругать а наоборот, похвалили бы». Когда Платов поставил мне задачу, я вдруг понял, что вот он, Рубикон, пути назад нет. Решись я на признание, прослыл бы трусом в глазах этого действительно выдающегося человека. Такого живого, совсем не иконописного, а более чем земного, ругающегося как сапожник, пьющего водку, зло подшучивающего над ученым мужем, борющегося со своими внутренними демонами, и одновременно решающего, как совершить подвиг. Но не мог я хоть убейте и включить перед ним заднюю. Стоял перед ним. Вокруг шумел лагерь, где-то вдалеке ржали лошади. Поблизости раздавался мерзкий звук точильного камня, на котором правили саблю. До нас доносились обрывки разговоров, а я не мог вымолвить и слова. — Снаряжайся! — сказал он мне. Я отмер, кивнул и, не сказав ни слова, Пошел готовиться к походу. В итоге сжег письмо, но так и не заснул. Думалось о разном. Например, о том, что в варьергард отряда в Слободе-Мечетной может прибыть еще один фельдкурьер. Или из Оренбурга прискачет нарочный с известием о смерти Павла I. Или в крепостицах на Нижнеяецкой кордонной линии на реке Урал. Атаманам сообщат о воцарении Александра I. «Ну сообщат и сообщат. Мне что с того?» «Главное, чтобы не привезли приказ о прекращении похода. Не то лихо выйдет. Мы в Кайсадскую степь уйдем, а про нас забудут. Брррр!» Уснуть не давали и мысли о том, что брать с собой в поход, как вооружить своих казаков. Когда вернулся от атаманов, собрал в круг свой малый отряд, два десятка человек в разномастной, как все полки в лагере-одежде. Единой формы казакам еще не придумали, а потому каждый одевался кто во что горазд Не очень-то и удобно для командира. Потому приказал всем повязать на руку белую тактическую повязку. Как оно в степи дальше пойдет, поживем, увидим. А в многотысячном лагере всяко пригодится. Распорядился проверить снаряжение, сбрую и предъявить оружие к осмотру. Опять-таки полное отсутствие стандарта. У кого шашка, у кого азиатская сабля, клыч или персидский шамшир, етаганы, кинжалы, ножи-переделки из полошей пистолеты. Набор такое, что хоть оружейную лавку открывай, клинки и пистоли со всего мира. У одного кавалерийский прусский пистолет, у другого тульский, у третьего пукалка турецкой работы с инкрустацией из собачьей полированной кости. Ружья. С ними все оказалось не так дурно. Половина моих казаков оказалась вооруженной новейшим русским нарезным гусарским карабином образца 1798 года. Примечание. тактика технические характеристики гусарского карабина образца 1798 года. Калибр 18,5 мм. Нарезов 8. Длина ствола 795 мм. Длина карабина и вес – 1200 миллиметров и 4 килограмма. Цена – 7 рублей и 11 с четвертью копеек. А двое, включая Козина, побывавшие в итальянском походе, могли похвастать австрийскими кавалерийскими штуцерами с восьмигранным стволом. У Унтера вдобавок имелся экзотический заграничный ствол, напоминающий обрез, которым он необычайно гордился. У оставшихся длинные мушкеты низкого качества времен царя гороха. По их признанию свои ружья они использовали исключительно для подачи сигнала. Стреляя редко да метко, пикой у крепко, поражая пикой в крестец и живьем бери в полон, поведали мне на голубом глазу одна суммы свое понимание казацкого боя. Да, пики, украшенные в трех местах медными бляхами были у всех. А еще дротики. Между прочим, страшное оружие, если им метнуть на полном скаку. Против густых толп конных степняков самое то. Вопрос лишь в том, будут ли хивинцы или киргизы атаковать нас, или, как это принято у степняков, налетят и тут же бросятся на утек. Значит, возвращаемся к огнестрелу, и желательно дальнобойному. Эх, мне бы пулемет, но чего нет, того нет. По уверению казаков, владевших карабинами, они могли стрелять шагов на 250, только перезаряжали очень долго, минут пять, что мне и было продемонстрировано. Причем не на скаку. Таким навыком они не владели, хотя имели опыт сражений с черкесами, которые такой финт проделывали запросто. Так что их привязанность к пике и дротику имело вполне прозаическое объяснение. В моем же понимании мы испытывали серьезный недостаток в огневой мощи, и я намеревался это исправить. Как? Все очень просто. Притащили в свой табор первого встречного писаря, и тот, за найденную мной в личных закромах мелкую ассигнацию, записал все мои и отрядные хотелки по пунктам. Карабинов столько-то, огневого припаса столько-то, провианту и овса столько-то, бурдюков для воды — Упряжи запасной, подков, соли, кошм войлочных, топоров, пил, лекарств, минового товара для степняков. «Куда вам столько-то?» — лупил глаза писарь. «Пиши давай, чернильная душа!» — прикрикнул на него. «Еще и десяток верблюдов в конце добавь. Платову список завтра понесу». «Так он вам и даст!» — хмыкнул писарь, но замолк под моим дневным взглядом. Я бы с ним не стал связываться. Только как писать атаману, ежели не знаешь всех этих яти и еров? Список получился солидным. Да только ночью я вспомнил, что забыл про воблу. Без соленой рыбки нам в жаркой степи быстро наступит амбец. Соль с потом выходит, и ее надо восполнять. Солевых таблеток еще не придумали. Впрочем, в Советском Союзе до его распада даже при наличии таких таблеток вобла была в почете, и включалась в стратегический запас страны. Интересно, есть в обозе вобла? Если нет, то наверняка можно ею разжиться у рыбаков на яйке. Главное, не забыть, — приказал я себе перед тем, как заснуть. — Вставай, Муса! Медведь пришел! Будил я пинками своего денщика, которого я вчера таки обрадовал, что он принят. — Какой медведь, бачка-командир? — проговорился с просонья тактаров, о своем происхождении. Так-то он по-русски вполне прилично шпрехал. Казацким говором владел в совершенстве. «С балалайкой!» — сердито буркнул я и грозно прошептал, чтобы не разбудить остальных. «Подъем! Мне твоя помощь нужна!» Забывшись в час волка коротким сном, проснулся на рассвете и понял, что снова не засну. Времени даром терять не хотелось. Решил, что пришло время познакомиться с возможностями своего тела и, если позволит Конституция, научить его кое-каким полезным навыкам. Так уж вышло, что я в прошлой жизни, до того момента, как превратился в старую развалину, всерьез увлекался АРБ, армейским рукопашным боем, его как спортивной, так и прикладной разновидностями. Даже в Астрахань ездил тренироваться у Биемуразаева, выдающегося тренера и учителя. На подсознательном уровне мне ничего не стоит подать нужные сигналы в мышцы. Вопрос в том, смогут ли они выполнить желаемое. Требовалась контактная проверка, и в качестве мальчика для битья выбрал мусу. Естественно, бить его не собирался. Скрученную волочную кошму макивару подержит, а если случайно по рукам прилетит, переживет. «Пошли, пошли», — сказал я, пихнув ему в руки подготовленную скатку. Наша стоянка находилась на краю бивуака. Еще вчера заприметил рядышком небольшую степную балку. Не тот байрак, как у нас на Дону, где можно сотню легко спрятать, а просто плавную ложбину. Туда и направился. Тут было тихо, кое-где виднелись кучки еще сохранившегося снега, но трава уже активно пробивалась. «Яицкая степь пахла степью» непередаваемым сочетанием ароматов пыли, солнца, чебреца, тимьяна и полыни. Пройдет немного времени, и все вокруг зацветет, плоская равнина превратится в яркий ковер из множества оттенков. Разделся, оставшись в шароварах на тельной рубахе и сапогах. «Посиди пока», — приказал Мусе и приступил к перепрошивке тела Харунжева Петра Черехова, не привлекая лишнего внимания. Оно было сильным и гибким, привыкшим к седлу, шашке и пике. Ноги накачаны и даже имелось подобие растяжки. Руки сильные, с развитыми кистями. Все бы ничего, но мышцы совершенно не знакомы с тонкостями современного мне рукопашного боя. За минувшие дни в этом теле я уже немного освоился, но все равно чувствовал, что мои мозги и мышцы с сухожилиями говорят на разных языках. Пора было это менять. Начал с базовой разминки, вращения суставов, наклонов, поворотов. Чувствовал, как сопротивляются и тянутся непривычные мышцы. Затем перешел к более динамичным движениям, выпады, махи ногами и руками. Пытался вспомнить связки из армейского рукопашного боя, отрабатывая удары и блоки в воздухе. Лоу-кики, мидл-кики, хай-кики. Удары в корпус, в голову, прямые, боковые, апперкоты. Блоки предплечьями локтями. Резкие удары головой. Все это выглядело, наверное, странно. Я двигался непривычно плавно для казака, низко приседал, резко выбрасывал конечности по неожиданным траекториям. Не было размашистых силовых движений, к которым привыкли здесь. Зато была скорость, точность и экономия сил. Муса только крякал или вскрикивал, когда ему казалось, что я сейчас упаду. Падал. Куда ж без этого? Тело порой сбоило, но все реже и реже. Подчинялась командам моего мозга, иногда откликаясь вспышкой боли. Начал отрабатывать передвижение. Маятник, челночный бег, шаги в стороны, назад, вперед. Представлял перед собой противника, уходил с линии атаки и контратаковал. В голову полезли воспоминания о спаррингах на полигоне, о запахе пота и резины татами в залах о криках инструктора «Ниже! Быстрее! Не застывай!» Казалось, я слышу их здесь, в этой бесконечной степи, где из звуков были только шорох ветра и далекое ржание лошадей. Увлекся, поставил в стойку мусу со скаткой и стал по ней лупить. Перешел к работе на ближней дистанции. Клинч, неожиданный удар коленом, удар с переворотом, имитация бросков, болевых приемов. Это было то, что меньше всего знали в этом времени. Татарин каждый раз громко гикал от удивления и от неожиданности. Ему привычно, когда дрались на кулаках, боролись на поясах, рубились клинками. Борьба в партере, удушающие и болевые приемы были экзотикой, у делом разве что каких-то азиатских единоборств, о которых казаки слышали лишь смутные слухи. А ведь именно это было моим главным козырем. В современной мне армии учили не просто бить, но и выводить противника из строя максимально быстро и эффективно, не обязательно убивая. Вывихнуть сустав, лишить возможности дышать, заставить сдаться от боли. Это был идеальный способ нейтрализовать противника, не проливая крови, что в условиях лагеря было куда предпочтительнее. Я как раз отрабатывал выход на удушающий захват сзади, когда услышал громкое кряканье и смех. «Эй, ишь ты какой! Собак в степи на задних лапах пляшет!» Я застыл в непривычной позе, выпрямился и обернулся. У края повозок стоял настоящий амбал. Гора мышц, облаченная в потертый чекмень, с широким обветренным лицом и кустистыми бровями, приземистые, с длинными руками и могучими плечами, Он выглядел так, будто его вытесали из валуна. Таким хоть танк тарань Он ухмылялся, видимо, сочтя мои упражнения за клоунаду. Откуда он тут взялся? Неужели высмотрел из лагеря? — Как к Харунжему обращаешься? — почему-то, пустив петуха, выкрикнул Муса. — Петр Васильевич Черехов! Мой командир! — Черехов! — — Известная фамилия. Извиняюсь, господин офицер. — Что ты тут затеял? — басил Амбал. Голос у него был низкий, словно бочка катится. — Или это ты так Корал-Тенгизу готовится думаешь? Степь, она, кулачный бой уважает, или борьбу богатыров? А не вот это все. Он показал на мои ноги, которые я только что выбрасывал в ударах. Я усмехнулся и поманил его пальцем. — Не связывайся с ним, командир. — жарко зашептал Муса. — Это Кузьма Назаров. У нас под Черкасском принято на Масленицу сходиться с таницами на кулачный бой. Часто и до смерти. Нам, татарам, особенно доставалось. Как-то раз позвали мы из Казани великого бойца Алабашку, чтобы в конце концов хоть раз победить. О нем вся Волга говорила с уважением. Но до тех пор, пока он с Кузьмой не встретился. Большой был бой, кровь лилась рекой. И Алабашка, и Кузьма повергли десятки противников, пока не встретились. «Нет больше Алабашки», — вздохнул Тахтаров. Голову ему Назаров проломил. Мне стало интересно, а почему бы и нет? Это был идеальный шанс опробовать себя, понять, насколько навыки АРБ эффективны против традиционной казацкой удали, природной силы, против того, кого считают непобедимым. Заодно завоюю какое-никакое уважение. Слух о таком бое непременно полетит по лагерю. Да и просто хотелось размяться по-настоящему. — А что, хочешь проверить, кто кого больше уважает? — спокойно спросил я у Кузьмы. Ухмылка сползла с лица Амбала. Он явно не ожидал такого ответа от молодого Харунжева, которого застали за бабьими плясками. дерзкий «Нравится!» Его глаза загорелись. «Ну, давай! По-честному, на кулаках!» Он отбросил в сторону папаху, готовясь стянуть чикмень «Хорошо!» — кивнул я. «Только не на кулаках. По-всякому. Бросать можно, бить из-под тяжка, куда угодно, как в настоящем бою, без поддавков. Кто первый сдастся, тот и проиграл». Амбал удивленно моргнул. Он-то думал речь о классическом кулачном поединке или, в лучшем случае, о борьбе. «По-всякому» означало отсутствие правил, а это уже интереснее. Но он был настолько уверен в своей силе, что принять условия было делом чести. «По-всякому так по-всякому». «Тогда не обессудь», — рявкнул он, сбрасывая чекмень и оставаясь в одной рубахе. Мышцы на его руках и груди так и играли. Ни страха, ни даже волнения у меня не было. Была уверенность. Уверенность в том, что мои навыки — это не просто флеш-рояль. Это козырный туз, которого тут просто никто не видел, не испытал на себе. Никто не ждал, что против могучей силы можно выставить расчетливую слабость, уход от прямого столкновения, использование рычагов и болевых точек. «Ну что, Харунжий, готов?» Кузьма встал в центре воображаемого круга, обозначенного ложбиной, слегка расставив ноги, приготовившись к прямой силовой схватке. Он был похож на медведя, готового к яростной борьбе с соперником. «Готов», — ответил я, принимая классическую боксерскую стойку, опять же совершенно непривычную для него. Подвигал руками, привыкая. Амбал ухмыльнулся, щелота за неуверенность защититься от его пудового кулака, огромного как молот. Он медленно двинулся на меня, раскачиваясь, явно намереваясь снести с пути одним ударом или захватить и смять. Я чувствовал резкий запах его пота, исходящую от него мощь, но она была медленной, предсказуемой. Он сделал первый выпад, широкий, размашистый удар правой, направленный, судя по всему, в голову. Я легко ушел под него, сделав нырок и шаг в сторону. Удар прошел по воздуху. «Эй! Чего юлишь, борец?» — пробасил Кузьма, разворачиваясь. Я не ответил, просто держал дистанцию, двигаясь по кругу. Он снова пошел вперед, на этот раз пытаясь сократить дистанцию, чтобы схватить. Я сделал несколько быстрых, легких ударов по его голеням. «Не сильно!» просто чтобы почувствовать реакцию и показать, что могу достать. Удары были низкими, почти у земли. И это было то, чего он не ожидал. Он привык защищать голову и корпус. «Голени? Кто по ним бьет?» Кузьма остановился, недоуменно глядя на меня. Я воспользовался паузой и нанес еще пару ударов. Один точно вниз живота, другой по печени, когда он на секунду поднял руку. Это были не сокрушающие удары, скорее тычки, но они были точными и болезненными. Амбал крякнул, покраснел. Его лицо начало меняться от шутливого превосходства к осторожности. Кузьма решил сменить тактику. Он бросился вперед, пытаясь смять меня своей массой и широко разведя руки. Я отступил, уводя его за собой. Когда он потерял равновесие на секунду, Я сделал резкий боковой шаг и ударил. На этот раз с силой. Лоу-кик в наружную часть бедра. Это было неожиданно и больно. И мне, словно долбанувшему по бетонной колонне. Но и ему. Амбал вскрикнул. Его нога подкосилась. Он попытался ответить широким боковым ударом. Но я уже был за его спиной. Теперь время борьбы. Он был огромным но я знал, как использовать его вес против него самого. Провел быстрый захват за пояс, сближаясь в плотную Кузьма попытался выпрямиться, сбросить меня, но я уже перешел на бросок через бедро. Это был чистый, классический прием. Я подставил свое бедро, смещая ему центр тяжести, и резким рывком опрокинул через себя. Проще было бы дуб свалить, но я справился. Чем его мама в детстве кормила? Глухой удар. Амбал рухнул на землю, выбив из легких весь воздух. Муса ахнул. Кузьма пошевелился. Но я не отпустил. Сразу же перешел в положение доминирования, контролируя его руку. И применил болевой прием. Захват на рычаг локтя. Аккуратно, чтобы не сломать, но достаточно жестко. Чтоб стало понятно, любое сопротивление приведет к травме. Кузьма задергался, пытаясь освободиться, но моя хватка была стальной. Боль пронзила его руку. Он понял. «Сдаюсь, сдаюсь, Карунжи! Пусти!» — прохрипел он, задыхаясь. «Ничего себе! Глазам не верю!» стоящие вокруг казаки, непонятно когда здесь появившиеся, в том числе из моего отряда, разразились удивленными и приветственными криками. «Кумир повержен! Да здравствует новый чемпион!» Я ослабил захват, но не полностью отпустил, держа его руку под контролем еще пару секунд. Потом освободился всем и встал. Кузьма остался лежать на земле, тяжело дыша, потирая локоть и бедро. На его лице была смесь боли, шока и уважения. Муса, как и остальные случайные зрители, молчал, переваривая увиденное. «Непобедимый амбал, казачий стеноборец из-под черкаска гроза татарской станицы был повержен. Его заставили сдаться какими-то странными, непонятными движениями без единого прямого удара в лицо». Я протянул ему руку. «Вставай, брат». Кузьма принял мою помощь, поднялся на ноги, все еще шатаясь. Посмотрел на меня, потом на свою руку, потом снова на меня. лиха ты! Не видел такого, отродясь! Что это за дьявольщина такая?» Я улыбнулся. «Не дьявольщина. Это особая борьба. Я ее сам придумал. Надоело огребать от таких, как ты». «Сам, значит?» Пробормотал он, словно пытаясь осознать. «Ну и дела. А я думал, все Череховы только шашкой махать умеют. Видать, ошибся. Крепко ошибся. Уважаю, Петро Васильевич, серьезный ты боец. Не то, что мы. Только и умеем, что стенкой друг на друга ходить да с коня рубить». «И это тоже немало, Кузьма», — пожал я плечами. «Просто всякому делу свой подход нужен». — Слушай, Петро Васильевич, — сказал Кузьма, все еще потирая ушибленную ногу. — А научишь? — Не всему, конечно, но хоть этому, — он показал на мое бедро. — Больно ты в ноги бьешь и подсекаешь ловко. — Почему бы и нет? — ответил я. — В конце концов, мне предстоял долгий путь с этим войском. Свои люди, способные драться не только на шашках и пиках, но и в ближнем бою без оружия лишними не будут. Да и учить кого-то — лучший способ самому закрепить материал. Только потом не жалуйся, что ноги болят. Кузьма широко улыбнулся. Ноги переживут. Главная — польза. Ты в каком полку служишь, детинушка? Назаров помрачнел. Обозник я, фурлеет. Разве на такого дылду, как я, коня подберешь? «А верблюд?» «Смеешься, кто же мне его даст?» «Вовсе нет. Мы идем туда, где без бактрианов никак». «А пойдешь ко мне в отряд? Пускай даже обозникам?» — неожиданно спросил я. Назаров призадумался. «М-м-м... Коли учить будешь своему ногодрыжеству, отчего ж не пойти? Тогда добро пожаловать в нашу компанию». Кузьма вдруг покраснел, что выглядело пугающе. «Слышь, Муса, земеля, ты только языком не трещи о том, что здесь случилось, хорошо? И вы тоже!» Назаров повернулся к казакам, грозно сдвинув брови. Те дружно кивнули. «Кто я? Да не в жизнь!» Татарин говорил так, что можно было не сомневаться. «Часа не пройдет, как весь лагерь, весь первый корпус будет обсуждать итоги Великой битвы». «Ну, Муса!» — вдруг жалобно протянул Кузьма. Я засмеялся. «Ученик, запомни мое первое правило. Поражение закаляет. Им нужно гордиться точно так же, как победой». Кунцовый великан серьезно кивнул головой. «Я запомню, учитель». Солнце уже полностью поднялось над степью, освещая лагерь. Утренний туман рассеивался. Близилось время завтрака и сборов. Моя разминка, перешедшая в внеплановый спарринг, подошла к концу. И, кажется, я обзавелся не только денщиком, но и первым учеником в этом новом для меня мире.